Радостные печали. Обман зрения. Мальчик сын гадалки, предсказательницы судьбы. Он уже в том возрасте, когда роятся сомнения, стоит ли этим гордиться и даже стоит ли об этом рассказывать. Но вот так оно есть. Он идёт из школы домой, в квартирку, расположенную над лавкой которая полным-полна хрустальными гадальными шарами, картами Таро, благовониями, статуэтками божеств со звериными головами, пучками сушёного шалфея и пакетиками с шалфеем в порошке. Запахом шалфея пропитано всё вокруг, от постельного белья до шнурков ботинок. Сегодня, как всегда, мальчик срезает путь, свернув в закоулок, который охватывает магазинчик петлёй, Узкий, тесный проход между высокими кирпичными стенами, сплошь и рядом разрисованными граффити, потом побеленными, потом вновь разрисованными. Сегодня, взамен расхожих, буква за букву цепляющихся из речений и банальностей в пузырях на свежей звездке красуется только одно художественное творение — дверь. Мальчик останавливается. Поправляет очки, чтобы сфокусировать взгляд. Удостоверяется, что и впрямь видит то, на что не всегда его надёжное зрение ему намекает. Дымка по краям рассеивается, и да, это дверь. Побольше, позатейливее и поэффектней, чем привиделось ему с первого взгляда. Он в замешательстве. Как это понимать? Несообразность требует осмысления. Расположена дверь в глубине переулка, где тень, туда не достаёт солнце, но краски всё же сияют, и использованы даже пигменты, которые отдают металлом. Работа тонше, чем у большинства тех граффити, какие мальчику попадались. Выполнена она в стиле, который он знает, как-то классно называется по-французски, что-то там про обман зрения. Но вот прямо сейчас вспомнить, как, ему не вмочь. Дверь изрезана, нет, изрисована, чётко вычерченным геометрическим узором, который сползает и на боковины, создавая зрительный эффект глубины там, где есть только плоскость. В центре, на той высоте, где полагается быть глазку, стилизованная под общий рисунок резьбы изображена пчёлка. Под пчёлкой — ключ, под ключом — меч. золотистая, объёмная на вид дверная ручка поблёскивает, несмотря на то, что отражать света она не может, его тут нет. Под ручкой замочная скважина, до того чёрная, что выглядит зиянием, ждущим ключа, а не просто мазком краски. Дверь удивительная и красивая, и как это ещё. Мальчику не хватает слов назвать, какая. Он даже не знает, существуют ли такие слова. хотя бы и причудливые французские. Где-то на улице лает невидимая собака, но лай звучит приглушенно, так издалека, что словно бы из другой жизни. Облако наползает на солнце. Переулок становится еще длинней, темней, глубже, меж тем, как дверь ярче. Мальчик неуверенно тянет руку, чтобы прикоснуться к двери. Та часть его сознания, которая не разуверилась ещё в волшебстве, ожидает, что дверь окажется тёплой, вопреки разлившейся в воздухе хладку. Ожидает, что изображение существенно изменило суть кирпича. Заставляет чаще стучать сердце, даже когда рука медлит, потому что другая часть сознания считает, что первое проявляет доверчивое ребятчество и готовит себя к разочарованию. пальцы касаются двери чуть пониже мяча и остаются на глянцевитой краске, покрывающей прохладный кирпич, шерховатость которого всё-таки чувствуется под краской. Это всего лишь стена. Просто стена, а на ней картинка. И всё-таки. И всё-таки жжёт его беспокойное ощущение, что тут Кроется нечто большее, чем то, что видят глаза. Он прижимает к расписанному кирпичу всю ладошку. Поддельная дверь в двери выкрашена коричневой краской, всего на тон или два светлее его кожи, как будто цвет подобрали специально ему под стать. То, что там за дверью, находится где-то ещё. Там не комната за кирпичной стеной. Там что-то большее. Он это знает. Он чувствует это всей кожей. Такой момент его мать назвала бы знаковым, момент, который меняет собой те моменты, что наступают потом. Одно лишь ясно осознаёт сын предсказательницы судьбы. Дверь представляет собой нечто важное в том смысле, который он никак не в силах объяснить даже себе самому. Мальчик в начале истории не может знать, что история уже началась. Проводя пальцем по рисованным контурам ключа, он удивится тому, до чего объёмным тот выглядит наряду с мечом, пчёлкой и дверной ручкой. В этот знаковый момент поверни мальчик ручку, открой он дверь, всё бы переменилось. Но он этого не сделал. Нет. Он засунул обе руки в карманы. Часть его сознания решает, что он слишком взрослый, чтобы всерьёз верить в то, что реальная жизнь похожа на ту, что в книжках. Другая же часть решает, что если он не попробует, то не будет разочарован и сможет потом мечтать о том, что дверь могла бы открыться. Пусть и понорошку, Он стоит с руками в карманах, в последний раз оглядывает дверь, а потом уходит. На следующий день любопытство заставляет его вернуться, и он видит, что дверь закрасили. Кирпичная стена побелена так, что даже место того не различить, где была дверь. Так и вышло, что сын ворожей, предсказательницы судьбы, не нашёл своего пути к беззвёздному морю. Пока что